А где же счастье? У Тани начался мастит, муки адовые, расцеживала сериела в голос. Температура поднялась до сорока, сын голодный, не спал ни одну ночь. Таня ходила как тень, поесть не было времени, соседи стучали в стену. Муж старался улизнуть из дома. В ванной тухли ведра с грязными пеленками, постирать не было сил. Хорошо, что умница Женька иногда приезжала и гуляла с ребенком. Таня ложилась и моментально, как в темную яму, проваливалась в сон. Конечно, счастье, конечно, но почему так тяжело и совсем нет сил? Лялька ходила как больная, ничего не замечала вокруг, с работы домой. Дома ложилась на диван и с головой укрывалась одеялом. «Только не трогайте». Бегала по десять раз к почтовому ящику, но писем не было. Все утешали, объясняли, что так работает почта. Она верила, просто очень хотелось верить и опять ждала. Еще очень по нему скучала. А вот он, наверное, не очень, думала она, и ревела в подушку. Совершенно непонятно, когда они встретятся и встретятся ли вообще. «А у Верки, да что у Верки?» Уже не придумаешь. Холодная комната в деревенской избе, час пешком топать по сугробам до колонии, разговоры с начальством. Еще непонятно, как среагирует Вовка на всю эту историю со свадьбой. Впрочем, она догадывалась, как. Пошлет ее подальше и скажет, чтобы валила домой. У Светика тоже тоска черная, все остачертели, хуже некуда. Сняла квартиру. Не домой же возвращаться, в запах мочи и тлен, на сумасшедшую мамашу смотреть. Одно и то же не сладко, и деньги есть, и тряпки, хотя и понимает все про себя, но хочется волком выть. Зоя убеждала себя, что у нее все хорошо. И родители здоровы, и работа любимая, и в коллективе ее уважают. А вот на душе муторно, неспокойно на душе. Хочется друга, верного, чтобы ее ценил и понимал, чтобы поддерживал в трудную минуту, а никого. Ведь маме не скажешь, что так одиноко. Да и никому не скажешь, потому что тяжело в своей слабости признаться. Да и не заведено у них с матерью сокровенным делиться. Не принято. Принято быть сильной и стойкой. Вот Зоя и старалась виду не подавать. Шура вдруг поняла, что у нее нет прав на собственную жизнь и на то, чтобы распоряжаться жизнью ребенка. В смысле, жить ему или не жить. Тетка ее гадиной и потоскухой обозвала. Валерик, как узнал, под ноги и плюнул. Матери она сказать ничего не могла. А вдруг то понимает? Позвонила отцу от отчаяния. Дома его не было. Женщина, взявшая трубку, видимо, жена, разговаривала с ней стальным голосом. Шура попросила передать, чтобы он перезвонил. Звонка не дождалась. Убеждала себя, что ему просто не передали. Так хотелось в это верить. Но больше решила не звонить. Да и чем он поможет? Ничем. Кто и вообще может помочь? Никто и ничем. Это было самое страшное. Молодость — прекрасная пора. Прекрасная? Ну-ну.